Глава 22. Выйдя из коттеджа, Джо Эшворд глубоко вдохнул. В доме стоял сладковатый неприятный запах. Химический. Освежитель воздуха или какое-то чистящее средство? Может, пытались вывести запах кошки, страдающей от недержания? А может, что похуже? Криминалисты примутся за коттедж, как только закончат с террасой. Во дворе было людно. Двое мужчин в форменных куртках – Темно-синего цвета увлеченно разговаривали. Женщина-криминалист, снимая комбинезон, прыгала на одной ноге и кричала напарнице. «Где туалет? Сейчас описываюсь. В конце дороги виднелась антенна подвижной радиостанции. «Значит, пресса уже здесь». Журналиги, разбившие лагерь после смерти Фердинанда, разбежались днем ранее и теперь вернулись снова. Джо не мог не радоваться, что кто-то уговорил их держаться от дома подальше. «Чарли тоже был здесь». Опершись на капот своей машины, он пил чай из кружки с эмблемой дома писателей. Отражаясь от лобового стекла и замерзших луж, солнечный свет заливал все вокруг и окрашивал лица людей в желтый цвет. Джо обратился к Чарли. «Кто-то звал босса. Она занята. Что у них?» Чарли выпрямился. «Орудие убийства, как они считают. Где?» «На пляже. Я покажу тебе. Повезло, что его нашли». Наклонившись, Чарли поставил чашку у порога и пошел вокруг дома. Там открывался вид на море, а в белой палатке на террасе кипела работа. Сквозь нейлон, просвечиваемый солнечными лучами, виднелись медленно двигающиеся тени. Проходя через сад, Джо вспомнил слова Алекса Бартона о переезде из Лондона и о том, как ему нравился дом, когда он принадлежал лишь им двоим. Рай для ребенка. Можно лазить по деревьям, строить шалаши, ковыряться в скалистых озерах, наполнявшихся водой во время приливов, а иногда в погожий теплый день купаться в море. Ребенок изучил бы здесь каждый дюйм. Если кто и знает, где спрятаться в окрестностях дома, так это Алекс Бартон. Чарли пошел по узкой тропинке к пляжу. Он наступился, прорвал свой комбинезон на ноге и выругался. Когда он дошел до песка уже тяжело дышал, и с него тек пот, хотя на улице было холодно. Чарли нагнулся, потирая царапину. «Что-то ты не в форме, дружище», — сказал Джо, которому тоже было нелегко. Слишком много жирного он ел на завтрак, а физической активности не хватало. Порой, играя с детьми в мяч, он чувствовал, что годы уже берут свое. У подножия скалы виднелись три силуэта. Издалека невозможно определить их пол, да и солнце светило неумолимо. Стайка птиц, бегущая по линии приливов, взлетела, как только Джо и Чарли подошли, и теперь на белом небе виднелись лишь черные точки. Фигуры у скалы постепенно обретали более четкие очертания. Двое мужчин и женщина. Один из них — криминалист Билли Уэнрайт, который уже работал на террасе дома. Остальных Джонни узнал. Члены поисковой команды. Они услышали приближающиеся шаги детективов, ступавших по гальке, и Билли им помахал — Джо и Чарли прошли еще немного и увидели его улыбающееся лицо. «Что тут у вас?» — вопрос задал Джо. Чарли мучила отдышка. Билли отошел в сторону, но Джо так и не заметил ничего необычного. Небольшой обвал и куча булыжников у подножия скалы. Вода сочилась сквозь землю, родники скрытый ручей и по песку стекала в море. Джо представил, как бы там играли дети. Строили бы плотины, замки, рыли ямки. «Камни попадали давно, так?» Вновь спросил Джо, уже теряя терпение. Билли любил разыгрывать. «На что смотреть?» «Вот!» В тени обвалившихся камней виднелась ржавая сточная труба полметра диаметром. «Когда-то отсюда выводились сточные воды из дома. Сейчас все, наверное, идет по магистральной канализации». Он посветил в трубу фонарем так, чтобы Эшвард увидел, что внутри. Та на расстоянии вытянутой руки от скалы поблескивал металл, и виднелось нечто мягкое и темное. Что это? Нож? Определенно нож. И что-то еще. Одежда? Пока ничего не трогал, рассматривал, как мог. Собираюсь вытаскивать. Он положил пластиковый пакет на гальку под сточной трубой и запустил внутрь руку. Сначала из трубы появился нож, черная рукоять с зубчатым лезвием. Похож на кухонный нож из дома. — заключил Эшворд. — Для хлеба. — Такой нож здесь есть в любом доме. Билли оставил его на пакете. — Орудие убийства? — Не мне судить! Билли на время выпрямился. — Узнаем у мистера Китинга. — Но бьюсь об заклад, это оно! Мужчина лег на живот и снова протянул руку внутрь. В этот раз извлечь предмет оказалось труднее. Он довольно плотно засел в трубе, зацепившись за неровный край. — Может помочь в расследовании? — Билли вытащил сверток и оставил его на пластике. «Водонепроницаемая куртка. Из гортекса. Большая. И, думаю, эти пятна не только от соленой воды и ржавчины». «Кровь!» Эшвард присел, чтобы разглядеть находку вблизи. Он почувствовал облегчение, потому что в их руках теперь были вещественные доказательства. «Пусть Вера Стэнхоуп дальше сближается со свидетелями и узнает у них факты. Он же предпочитал улики, отпечатки пальцев и ДНК». «Не думаю, что сама куртка поможет установить её владельца. Есть что-нибудь в карманах?» Билли Уэнрайт развернул куртку и ощупал наружные карманы руками в перчатках. «Салфетка, шариковая ручка, ей 30 пенсов мелочью». «Надо отправить салфетку на анализ ДНК. Кто-нибудь наверняка узнает куртку». Он залез во внутренний карман и вытащил клочок бумаги. «Вырезка из газеты или даже из журнала». Билли осторожно положил её на пакет и расправил, чтобы прочесть текст». Фотография молодой Миранды Бартон. Светлые короткие волосы шли и больше. Сама Миранда выглядела стройнее, и заголовок «Жестокая женщина». «Что это?» «Похоже на вырезку из женского журнала», — сказал Билли. «Вряд ли это воскресное приложение к газете. Интервью с жертвой. Не знал, что она была знаменита». «Она и не была», — ответил Эшвард, выпрямляясь. «Уже давно как не знаменита. Это не просто совпадение». Плачок бумаги положили в карман специально. Убийца знал, куртку найдут, и все решат, что хорошо поработали. Нашли улики, а на деле он бы просто водил их за нос. «Взгляни!» — Билли указал на воротник куртки, где была пришита белая бирка. Перманентным маркером значилось «Для постояльцев дома писателей. Не стесняйтесь носить в плохую погоду, просьба возвращать в гардероб». «Это собственность дома!» — вздохнул он, — «а не кого-то из постояльцев». «Кто угодно из подозреваемых мог ее надеть. Будем надеяться, что на салфетке есть следы ДНК». В его голосе слышалось воодушевление. Эшворду его легкомысленный тон не понравился, и он отвернулся от собравшихся к морю. Джо знал, что содержимое карманов расследованию никак не поможет. Нож и куртка — бутафория, чтобы их отвлечь, выставить дураками. И его это задевало. По тропинке от дома к берегу кто-то шел. Высокий силуэт, облаченный в длинное черное пальто. Джо не сразу понял, что это Нина Бэкворд. «Какого черта ее сюда принесло? Кто пустил ее на пляж?» Эшвард с радостью выпустил пар. Никто не ответил, он резко сорвался и двинулся к женщине, забрызгивая брюки соленой водой и мокрым песком. «Вообще-то вам нельзя здесь находиться!» заявил Джо, когда она еще не подошла. Он почти кричал. «Почему?» Нина выглядела крайне бледной. Он знал, что именно она нашла тело. Ее рассказ предсказал убийство. Ее же снотворным усыпили Тони Фердинанда. Теперь она сама пришла сюда. Проверяла, нашли ли куртку с ножом. Но он все еще не верил, что убийца она. «Потому что здесь проводится расследование», — ответил он. «Не говорите глупостей», — она обращалась к нему, как к крайне бестолковому ученику. «Утром был прилив. Любые улики уже давно унесло в море». Они уставились друг на друга, и он не нашелся с ответом. «Я все утро просидела в библиотеке, черт возьми», — сказала она наконец. Слезы покатились по ее щекам, и теперь Джо заметил, как она устала и как испуганно выглядит. «Никто ничего не рассказывает. Холли говорила со мной, но от нее никакой информации, только дурацкие пустые слова. Я под арестом. Вы все думаете, что это я убила Миранду Бартон?» «Нет». Как и накануне в ее комнате, ему захотелось обнять Нину. «Если б в тени у скалы не было лишних глаз, он бы так и сделал». «Но вам нельзя здесь оставаться. Пойдемте со мной, я постараюсь узнать, можно ли вам уехать домой. Или хотя бы присоединиться к остальным в гостинице». «Нет». Нина стояла очень близко к нему. Отказ, прозвучавший как эхо его собственному «нет», напомнил о дочери, когда та упрямилась. В такие моменты ничто не могло ее переубедить. Она лишь повторяла «нет, нет, нет». «Вы что, не понимаете?» Нина рыдала. «Один из них — убийца. Он перерезал Миранде горло, и я, по-вашему, должна сидеть с ними в одной комнате? Пить чай за вежливыми разговорами?» Она развернулась и устремилась в сторону дома. Джо побежал следом.